КОТОРЫЙ ИЗ ТРЕХ Шли дорогой три странника. Наступил канун субботы. Сговорившись, странники спрятали бывшие при них деньги. В полночь один из них встал и, взяв деньги, перепрятал их в другое место. В исходе субботнего дня пошли странники взять деньги и, не найдя их, начали обвинять друг друга в краже. Решили пойти на суд к Соломону. Выслушав рассказ странников, Соломон предложил им за решением явиться на другой день, а сам стал придумывать, каким образом обнаружить вора, заставив его самого уличить себя. Когда странники явились на суд, Соломон обратился к ним с такими словами. «Слышал я вас, что вы люди просвещенные, мудрые и в делах спорных опытные, и я прошу вас рассудить дело, с которым обратился ко мне один царь». В стране этого царя росли в соседстве юноша и девушка. Полюбили они друг друга, и сказал юноша девушке, «Поклянись мне в том, что не станешь ни чьей женой, пока я не дам на то свое согласие». Девушка поклялась. Через какое-то время ее обручили с другим человеком. После венца, когда молодые остались наедине, невеста заявила жениху. «Я не могу сделаться твоей женой, до тех пор, пока не пойду к первому жениху моему, которому я поклялась, и не получу его согласия на это. Придя к первому жениху, она сказала, «Возьми с меня большой выкуп серебром и золотом и разреши мне стать женой того, с кем меня повенчали». Так, как ты осталась верна клятве своей, ответил тот. Я не возьму никакого выкупа. Иди. Ты свободна. А молодому мужу, который был тут же, он сказал: "Радуйся в мире доле своей". На обратном пути на них напали разбойники. Среди разбойников был один старик, который Недовольствуясь награбленными деньгами и украшениями, потребовал любовных ласк от молодой женщины. «Позволь мне», — взмолилась она, обращаясь к разбойнику, — «рассказать об одном случае из моей жизни». И она рассказала историю своего первого сватовства и то, как поступили оба жениха ее. «Подумай же», — прибавила она в заключение. Тот юноша, который имел все права на меня, Преодолел свою страсть и не дотронулся до меня. Тебе, человеку старому, тем более следует обуздать себя. Оставь себе все серебро и золото, Только освободи меня с мужем моим. Выслушав рассказ ее, разбойник поднял глаза к небу и глубоко раскаившись в том что он стоящий на краю могилы намеревался сделать не только отпустил молодую читу на свободу но и возвратил все отнятые у них деньги и драгоценности до последней мелочи царь прибавил соломон в стране которого произошел этот случай спрашивает меня кто из замешанных в этой истории, заслуживает высшей похвалы. — И вот я вас прошу помочь мне рассудить это дело. — Государь, — ответил один из странников, — по-моему, высшей похвалы заслуживает невеста, оставшаяся верной своей клятве. Второй сказал... Высшей похвалы достоин молодой муж, который сумел удержаться от искушения и не дотронулся до нее, прежде чем первый жених не освободил ее от клятвы. «Это что?» — воскликнул третий из странников. «Более всего я удивляюсь разбойнику. Подумайте только, мало того, что он пленницы не тронул, деньги». Все деньги, которые уже были у него в руках, обратно отдал. И сказал царь Соломон. Этот последний с таким восторгом говорит о деньгах, которых он не видел даже, а только слышал о них. Как же он был способен поступить с теми деньгами, которые очутились в его руках?